Глава тринадцатая Гнев Чистая искристая эссенция гнева разлилась по моим венам. Я злилась на себя за такую реакцию. На герцога, который поставил крест на Адель. И на мелони на последнюю за то, что она действовала так открыто. Все это было не моей войной. Это была битва Адель. Это ей предстояло разбираться со своим мужем с его любовницей и с возникшей ситуацией. Но мне так жалко становилось принцессу, что я ничего не могла с собой поделать. Мало того, что она половину своей жизни пропустила непонятно по какой причине, так теперь еще и возвращаться должна была в кромешный ад, который сулил ей роль отшельницы после рождения ребенка. Нет, это все не было нонсенсом. Сколько таких случаев в истории моего родного мира? Да у каждого второго короля были фаворитки и любовницы. Были и королевы, которые уезжали в монастыри, попав в немилость своего супруга. В общем, не новость. — Миледи, — Пифаль нагнала меня в коридоре, — я должна была вас предупредить. — Лучше предупредите Адель, когда она вернется, — Аризка ответила я, сбавив шаг, — ей со всей этой ситуацией еще разбираться. Камеристка тяжело вздохнула и кивнула. Она не стала высказывать мне ничего по поводу выступления с веером. Зато стал кое-кто другой, когда гости вновь вернулись в зал, а музыка опять заиграла. «Лорда да я взглядом не нашла». Похоже, он решил удалиться, не попрощавшись. А вот его сестра, как ни в чём не бывало, стояла в окружении каких-то дам и весело смеялась. «Что вы себе позволяете?» Меня окатило холодным презрением. Медленно обернувшись, я подарила лорду Этьену милую улыбку и, наклонив голову, поинтересовалась. «О чем вы говорите, дорогой супруг?» «Вы знаете, о чем я говорю». Процедил он сквозь зуба. Зеленые глаза потемнели от бешенства, желваки заходили на скулах. «Ух, какая реакция! Такой даже дуэль у него не вызвала!» «Вы о том, что брат вашей любовницы вызвал вас на дуэль?» — вскинула я одну бровь, наблюдая за его реакцией. «Так при здесь я? Мне казалось, что именно меня эта ситуация вообще никак не касается, нет?» Взгляд герцога стал еще тяжелее, еще мрачнее. «Вы пытались меня оскорбить!» — Нет, дорогой супруг, это вы меня оскорбили. Безразлично пожала я плечами, делая еще один глоток вина. — Напомните-ка мне, с кем вы провели первый танец? Я задумчиво подняла глаза к потолку, а потом наигранно ахнула, прижав веер к груди. — Ну, конечно же, не со мной. Думаете, это видела только я? Роналд дернулся, его пальцы сжались на моем запястье. Меня рывком потянули на себя, заставив оступиться. «Вам стоит придержать язык, леди Этьен!» — прошипел мужчина мне на ухо. «Иначе грядут последствия!» «Нельзя показывать страх. Антель от этого лучше не станет». «Думаете?» — я подняла глаза, выдержав полный злости взгляд. «А мне кажется, что это вам стоит придержать себя, лорд Этьен!» Как бы беды не случилось. «Вы мне угрожаете?» Легкое изумление промелькнуло на лице герцога. «Предупреждаю», — ответила я. «Как-то слишком много ошибок вы совершаете в последнее время. Не боитесь, что вам аукнется?» Я выдернула руку из его хватки и отступила на шаг. «Вам есть что мне сказать?» Вновь нацепив маску холодности, спросил мужчина. «Или еще в чем-то упрекнуть?» «Хочу только восхититься тем, насколько хорошо вы знаете язык веера», — бросила я, стараясь унять дрожь в руках. Но вино в бокале то и дело пыталось меня выдать, и отставила его на ближайшую поверхность. Злость, которую стачал герцог, казалось, можно черпать ложками. Я чувствовала ее кожей и как-то болезненно ею наслаждалась. «Потанцуем», — бросил герцог, протянул мне руку. Это был не вопрос, а приказ. Хотелось вновь взбрыкнуть, показать характер и окатить мужчину водопадом презрения. Но та мелодия, которую начали наигрывать музыканты, просто не дала отказаться. Динамика кастаньет нарастала. Откуда-то появился бой барабана, Вплелось пение скрипки. И я схватилась за протянутую ладонь, первый шагнув в центр зала. Меня резко крутанули, рывком прижав к каменной груди. Выбили воздух из легких. Мужские пальцы сжали бедро и толкнули назад. Шаг, шаг, шаг. И я смотрела только в глаза герцогу, слушая музыку и пытаясь перехватить инициативу в танце. В какой-то момент мне это удалось. Всего на мгновение Я оказалась ведущей, скользнула руками по плечам Роналда и толкнула его назад. Всего один шаг. И он понял, что потерял контроль. Рука на моем бедре превратилась в камень. Пальцы впились в кожу. Но я улыбалась. Когда Адель вернется, она не станет покорной овечкой. Пифаль поможет. А я? Я сделаю так, чтобы ее муженек не относился к ней, как к мебели. Пусть принцессу я и не знала... Но женская солидарность довольно подхихикивала над моими попытками упрочить положение леди Флемур. — Вы плохо обучались, — заметил Роналд, возвращая себе ведущую роль. — Вашим учителям стоит получше следить за вашими успехами, леди Этьен. — Как удобно, когда есть на кого переложить вину размыто отозвалась я, довольно улыбаясь. Танец подходил к концу. Барабаны затихали, скрипка становилась громче и надрывнее. И я только сейчас заметила, что рядом больше нет танцующих пар, а взгляды всех собравшихся сосредоточены на нас. Последняя па, и я, наконец, смогла избавиться от его прикосновений. Герцог поклонился, не опуская головы. Выпрямился и спокойно направился куда-то в сторону. Хотя, почему куда-то? Более чем уверена, что через несколько минут все вновь будут лицезреть его в компании леди Мелани. Я отошла к ближайшей колонии, гадая, когда уже этот праздник подойдет к концу. Что-то послевкусие от него оставалось паршивым. Не знаю, как бы справилась принцесса, но мне кажется, я смогла выжать максимум. — Леди Этьен! — рядом опять нарисовался Тамаш. «Не желаете потанцевать?» Бросив уставший взгляд на советника герцога, я покачала головой. «Я неважно себя чувствую, лорд Мануа. Не подскажете, когда все это закончится?» «Вы о приеме?» — уточнил он. И тут же нашелся с ответом. «Будет еще о выступлении актеров, несколько слов от приглашенных в вашу честь и фейерверк». «Уф, еще так долго. Мое присутствие обязательно?» «Конечно!» — Томаш искренне удивился вопросу. «Вы так сильно устали?» Устала я просто зверски. Даже поймала себя на том, что в какой-то момент перестала спрашивать себя о том, как бы в той или иной ситуации поступила Адель. Делала то, что считала нужным, и пока это все было оправдано. Единственное, чего я не могла сейчас сделать, — просто уйти с праздника. Он продолжался. Как и сказал Тамаш, ряды знати разбавили актеры. Одни взгромоздились на сцену для музыкантов, то и дело выдыхая над головами собравшихся струя огня. Была танцовщица с огромной змеюкой, дикой алой окраски, и парочка акробатов. К моменту, когда я уже от усталости начала сползать по ближайшей колонне, потянулись речи. Мне желали здоровья, сил, наследников. Я смотрела на фальшивые улыбки и жалела, что Адель придется возвращаться именно в такую обстановку. Надеюсь, принцессе хватит сил и ума найти свой путь. А когда за окнами взорвался первый фейерверк, я сцепила зубы. Другие дамы восторженно охали, хватали своих мужей и спутников за руки, восторгаясь происходящим. Я же смотрела на это безумие и мысленно прикидывала сколько могло уйти денег на все эти развлечения. Неужели этих бы средств не хватило на закупку зерна для голодающего народа? Уф! Когда мы можем уходить? Я сама подошла к Пифаль в разгар цветных взрывов в ночном небе. служанка с восхищением смотрела в окно и не сразу ответила. «Нужно дождаться последнего слова лорда Этьена», ответила она. Тогда все приглашенные разойдутся по гостевым покоям, и вам можно будет вернуться к себе». Финального слова, к моему огромному счастью, не пришлось долго ждать. Стоило последнему яркому пятну начать затухать на звездном небе, как в зале повисла тишина. Послышались шаги. Это Роналд Этьен вышел перед собравшимися, обвел их взглядом и вскинул бокал с вином. В этот чудесный день мы собрались здесь для того, чтобы выразить свою радость и уважение леди Этьен. Она совладала с хворью, что долгие годы терзало ее тело и разум. — Разум? — он меня сейчас сумасшедший пытается выставить. — Мы благодарим богов за то, что леди Этьен снова с нами. Выпьем же за это и вознесем молитвы. Гости, как по команде, вскинули бокалы. А я наблюдала за всем этим спектаклем со стороны, отмечая реакции собравшихся. «Можем идти», — шепнула Пифаль, когда вино было допито, а знать медленной рекой потекла к дверям. Мимо гордо прошагала леди Мелани, оказавшаяся на целую голову выше Адель. Я поймала ее взгляд и презрительно вскинула бровь. Девушка побледнела всего на мгновение, а потом ее снесло потоком. Я выходила одной из последних. В замке все еще было шумно, но стоило нам с камеристкой свернуть к практически полностью темной лестнице, ведущей в башню, как мир охватила тишина. «Наконец -то — Наконец-то! — прошептала я, проходя мимо поста, где обычно были стражники. Но сейчас никого не оказалось. Голова раскалывается. — Выпьете настойку индовира, и все наладится, — убедительно проговорила служанка. — Вы хорошо держались. Почти все время. — Не завидую я принцессе, — призналась женщине Не знаю, как она будет со всем этим разбираться. — Я постараюсь ей помочь, — вздохнула она и пропустила меня к лестнице. Я сделала первый шаг, поднимаясь по ступеням и тут же оказалась остановлена чужой рукой. Пифаль резко оказалась рядом и жестом попросила меня молчать. Мгновение тишины показалось мне нереально долгим, но паника, написанная на лице камеристки, заставила подчиниться. «Что-то не так!» Одними губами на грани слышимости произнесла женщина. Что произошло потом, я даже словами описать не могу. Пространство над головой озарила яркая вспышка. Я отшатнулась и вцепилась в перила двумя руками. «Бегите!» Хрип Пифаль привел меня в чувство. Женщина стояла передо мной, вскинув руки. Воздух под ее пальцами дрожал, будто творя какой-то защитный экран. «Что?» Тяжелые шаги и бряцание металла раздались над головой. «Быстрее!» Пифаль схватила меня за руку и потащила за собой. Мы бегом миновали пустующий пост стражей яркий свет преследовал нас озаряя округу это кровь охнула я оглянувшись на пост стражников факелы на стенах не могли показать всего зато сейчас я заметила огромную бордовую лужу на камнях не оглядывайтесь быстрее испуг сдавил легкие удавка сердце забилось где то в горле за спиной раздавались быстрые шаги а этот странный свет нагонял нас медленно но неумолимо «Сюда!» Служанка толкнула меня в узкий коридор и поспешила следом. «Что происходит?» Я пробиралась уже практически на ощупь, не понимая практически ничего. «Пифаль!» Оглянувшись, я увидела женщину, загородившую собой проход. Она выставила руки в воздух у ее пальцев, вновь начал уплотняться. А потом в коридор завернул тот самый свет. «Бегите!» — крикнула она. «Найдите стражников!» «Пифаль!» — Алина, быстрее! Она впервые назвала меня настоящим именем, и это здорово подстегнуло. Я сорвалась с места, судорожно соображая. Кому? Куда сейчас стоит бежать? Что мне сделать, чтобы помочь ей? Это явно было нападение на принцессу. Черт! — Помогите! — закричала я во всю силу своих легких. «Помогите — Помогите! С запозданием подумала, что нападавшие могут услышать меня. Найти, обойдя Пефаль. Коридор резко расширился, выводя к лестнице. Здесь было куда светлее. Факелы горели через один, но свет луны и звезд проникал через окна. — Помогите! — я заметила стражников. Они зевали на своем посту. Один дернулся и шагнул мне навстречу, перехватывая алебарду. — Там! Напали! Я указывала в ту сторону, откуда прибежала. — Моя камеристка! Она пытается их задержать! Помогите!» «Что тут за шум?» Этот голос я ни с чьим не перепутаю. По лестнице быстрым шагом спускался Роналд. Я вскинула на него испуганный взгляд. А в голове млекнула шальная мысль. «Что, если это он так пытался избавиться от своей жены? Хотя ему же нужен наследник». «На нас напали! Пифаль там!» Несмотря на мои опасения, Роналд взял под командование стражников и вместе со мной поспешил в ту сторону, откуда я примчалась. Мы свернули в тот самый узкий коридор, но никакого странного света уже и в помине не было. Герцог отодвинул меня за спину, вскинул руку и воспользовался магией. Его пальцы засветились ровным желтым светом. Не таким ярким, как тот, что преследовал нас. Не таким опасным. Но крик все равно застрял у меня в горле. Потому что на каменном полу в луже крови лежала женщина, уставившись невидящим взглядом в потолок. Пифаль!